Глава 12. Проснулась она с головной болью. С чего бы? Вроде не пила вчера. Она помурчала, помассировав виски и встала. За окном собирались грозовые тучи. Ха, добро пожаловать в мир метеочувствительных. Лет уже старость подкралась на мягких лапах? На работе она первым делом сделала себе кофе. Домашний кофе и облегчения не принёс, как впрочем и кофе на работе. Придётся, видимо, пить таблетку, но своих у Станислава не было. Не любила она таблетки, но сегодня без них никак. Позвонив Вероничке и услышав, что у нее есть более утоляющие, Станислава пошла к лифту. В этот момент двери лифта открылись и из него выпорхнула Оленька с тремя другими девушками. Увидев Станиславу, девушки притихли. Доброе утро, Станислава Николаевна. Доброе, девочки, доброе. Когда двери лифта уже почти закрыли, Станислава услышала, что девчонки прыснули от смеха. Меня обсуждали, поняла она. Станислава, доброе утро, приветствовала Верочка. Шикарно выглядишь. Спасибо, дорогая. «Светка мне всегда говорит, что любое событие в моей жизни мне на пользу. Оказывается, что даже головная боль, Пошутила Станислава и поморщилась. «На внешнем виде твоя головная боль не отразилась, поверь, успокоила Верочка. Держи таблетку, выпей сразу. Головную боль нельзя терпеть. В этот момент Станислава услышала, как открылись двери лифта. Вот же ж, его только мне сейчас и не хватает для полного счастья, буркнула она, положила таблетку в рот и запила водой. Доброе утро, Вера. Вы сегодня хорошо выглядите, промурлыкал Владимир. Станислава, вы себя плохо чувствуете? все таки заметил, но просто сама любезность и забота», Подумала про себя Станислава, а вслух сказала. Доброе утро, Владимир. Ничего страшного, просто голова болит. Похмельем мучаетесь? Прищурился он. Нет. От воды, насколько мне известно, не бывает похмелье. Верочка, с меня шоколадка. Возвращая пустой стакан, сказала Станислава и собралась уходить. Станислава, ну раз уж вы здесь, зайдите ко мне в кабинет, у меня есть к вам вопросы. Верочка, можно нам кофе? Станислава зашла первая и села в то кресло, которое занимала всегда, когда здесь проводились совещания. Владимир, нажав кнопку на компьютере, вдруг снял пиджак и галстук, расстегнул пуговицу на вороте сорочки. В момент, когда вошла Верочка, он закатывал второй рукав. Верочка никак не выдала своего удивления, поставила чашки с кофе и вышла, в то время как сама Станислава с удивлением наблюдала за Владимиром и его действиями. Закатав оба рукава сорочки, он ушел в свою комнату отдыха, послышался звук льющейся воды. Станислава, зайди сюда, пожалуйста, вдруг крикнул он из глубины комнаты. Если сказать, что Станислава была крайне удивлена, услышав это, то это все равно что ничего не сказать. Тем не менее, она встала из кресла и зашла в его личную комнату. Владимир растирал и разминал свои ладони. Станислава, будь добра, присядь вот в это кресло. Здесь нам будет удобнее. Зачем? Удобнее что? Буду снимать твою головную боль. А ты что подумала? улыбнулся он ей мягкой улыбкой и пояснил. Есть много точек, нажимая на которые можно убрать ту или иную боль. И не только убрать боль. Много что можно. Это смотря, чего надо добиться. Слышала, Витя, о копунтуре? Станислава кивнула. Ты правда можешь снять головную боль? Уточнила недоверчиво. Слышит-то, да, Слышала, а вот на себе не пробовала ни разу. Да, я могу снять твою боль. Присядь, будь добра и расслабься. Закрой глаза. Доверься мне, пожалуйста, я никогда не сделаю тебе больно. Последние две фразы он буквально промурлыкал ей в ухо, наклонившись и прижавшись щекой к её волосам. Только от этого и его завораживающего голоса Стасе уже стало жарко. А он развернул кресло к себе и спросил: «Готово? Не пугайся, в некоторых местах может быть больно от нажима». И он начал нажимать, массировать, опять нажимать на какие-то точки на лбу, затылке, шее. Боль становилась все меньше и меньше. Закончил он тем, что массировал шею, стоя за ее спиной. От его рук шел жар. Несколько секунд он просто подержал ладони на её затылке и шее. Станислава и сама не заметила, как начала блаженно улыбаться и даже пару раз издала блаженный стон. Головная боль ушла, как её и не было. Владимир вдруг убрал руки и стремительно скрылся в ванной комнате. Послышался звук льющейся воды. Станислава с трудом разлепила глаза, глянув на часы, поняла, что всего-то минут десять прошло, а кажется, что намного больше. Голова не болела. «Ну как лучше? Владимир вышел из ванной с влажными волосами, приводя в порядок рукава сорочки "Да, спасибо тебе огромное. Ничего подобного я раньше не испытывала. Так что теперь я твой должник". Ей было так хорошо, что она выпалила эту фразу, не задумавшись. "Да? Отлично. Тогда с тебя свидание", моментально среагировала. "Вот ведь реакция у тебя". Воспользовался тем, что женщина расслабилась пло, она чуть не ляпнула плохой мальчик. Но вовремя остановилась. "Что прости?" Плохо, что я так тут с тобой расслабилась, выкрутилась она. Ладно, пусть будет свидание. А что, позволю знать, ты понимаешь под словом свидание? Ужин? Я тебе позже скажу. Сегодня ты мучишься догадками. Он выделил интонацией местоимение ты. Станислава, ты на телефон свой смотрела? Я вчера хотел ехать к тебе. Хорошо, что по биллингу твоего телефона я увидел, что ты дома. Ты почему не отвечала? Я не слышала, потому что после твоего второго сообщения звук отключила и уснула. А ты мне звонил? Станислава, почему то начала оправдываться перед Владимиром? Никогда так больше не делай, никогда, продолжал он давить. Подожди, ты увидел, что я дома, по биллингу? Серьезно?» Она смотрела на него во все глаза. Это не обсуждается. Я должен знать, где ты находишься, когда ты не рядом, в голосе звучал металл. В первую очередь это с безопасностью связано. Все начальники отделов отслеживаются. Это временная мера. Об этом никто из вас не знает, только ты. Никто и не должен знать. Служба безопасности заметила какую-то подозрительную возню вокруг нашей фирмы. Наши конкуренты никуда не делись, так что закрыли тему. Из мягкого и пушистого котяра он мгновенно перевоплотился в грозного льва. Даже голос стал другим. И Станислава поняла вдруг, что здесь и сейчас перед ней стоит взрослый и уверенный в себе мужчина. Хорошо, извини, больше не повторится, совершенно искренне сказала она. Владимир посмотрел пристально, пытаясь что-то одному ему известного увидеть в её глазах, тяжело вздохнув отвернулся. Когда Станислава вышла в приемную, то к своему ужасу увидела, что в ней полно народу. Радовало только то, что это были люди из отделов охраны безопасности и кибербезопасности, а эти товарищи сплетнями не увлекаются. Они и так все про всех знают. Усмехнулась она своей мысли. Вернувшись в кабинет, Станислава кинулась к своему телефону, чтобы включить звук, и увидела 30 пропущенных звонков и 10 сообщений. Ого! И всего этого количества только 5 звонков и 3 сообщений были не от Владимира. Одно от подруги, одно от дочери и одно от Влада. Все три уже сегодняшние. Дочь просила перезвонить, и потому что мама на два звонка не ответила. С дочери начнем». Привет, дочь, у меня все хорошо, просто поставила на беззвучный режим. Ну хорошо, что у тебя все хорошо, Анюта рассмеялась. В субботу увидимся? Да, конечно, извини, еще раз целую. Подруга тоже не дозвонилась и поэтому написала. Светик, привет. Я жива и уже вполне здорова. А почему ты так испугалась? Твой Влад так опасен, что ты перезваниваешь? Вот вроде умная, но какая же ты дура, подруга. Это, кстати, он не сказал, что до тебя не дозвониться со вчерашнего вечера. Так что я, так сказать, от имени и по поручению тебе звонила. И не уводи сейчас разговор, что я о тебе сама не беспокоюсь. Я же тебя знаю, Станислава засмеялась. Ну, мне тут Владимир покоя не дает, поэтому я и отключила звук, признала Станислава. Да ты что? удивилась Светка. Так, подруга, я хочу всё знать. Ну, по телефону многого не расскажешь, да ещё на работе. Скажу только, что странно это всё для меня. Молодой же парень, красавец, сама же видела. Я так думаю, что его тяга ко мне это не влечение мужчины к женщине. Это скорее уж нехватка материнской любви. Это его психологические травмы в детстве. Там действительно всё на матери завязано. Я с его отцом говорила. Ну ничего себе, протянула Светка. Ты там поаккуратней, что ли, с ним, Станислава, а то вдруг он агрессивный. Я сейчас не шучу, всполошилась подруга. Ладно, Светик, не могу больше говорить. Давай опять в субботу встретимся, и я тебе всё-всё расскажу. Пообещала Станислава. Теперь ты мне скажи, что тебе Влад рассказал? Он сказал, что ты в порядке. Это всё, в порядке и всё? Поразительно, Станислава опешила. А значит, он тебе всё-таки понравился, да? засмеялась Светка. Ну, я и не отрицала этого. Сначала думала, что слишком самоуверенный, любит сам всё решать. Но после твоего сообщения, что он любит провоцировать, решила, что именно это он и пытался проделать. Только я вот не поняла. У нас не вчера свидание было, или сеанс психоанализа на выезде? какое то двоякое впечатление у меня от вчерашнего вечера осталось. Поделилась своими мыслями Станислава с подругой. Провокация это его конёк, его стиль в работе. Свет, это давно его знаешь? А женой его знакома? Закинула удочку Станислава. Ой, да уже лет десять его знаю. Да не был он никогда женат. Мужик умный, на раз считает. Наверное, поэтому и не женился. Мы же не любим, когда нас читают, как открытую книгу, рассмеялась Светка. А скажи мне, подруга, ты меня с ним зачем познакомила? Это ты мне так ненавязчивого мужика подыскала или личного психоаналитика? Станислава задала вопрос, который не давал ей покоя. А это уж ты сама решай, тебе кто больше нужен, веселилась подруга. Ой, ладно, Света, у меня работы полно. Давай до субботы, хорошо? И ты не говори ему, пожалуйста, что я про него расспрашивала. Всё, целую. Так. Влад остался Вздохнула Станислава и с тоской посмотрела на свой телефон. Влад позвонил ей вчера три раза, она не ответила ни на один из его вызовов, и поэтому он ей написал. Стандартный набор фраз про хорошо проведенный вечер с надеждой на следующую встречу. Зачем же ты мне про семью свою соврала? Очень это все странно, сама собой бубнила Станислава. Вот ему, Станиславе, звонить не хотелось, как говорится, от слова совсем. Глупо какая-то ложь семьи. А главное зачем? И, конечно, ей не давал покоя тот их поцелуй. Стойкое ощущение того, что ее унизили, почему-то не покидало ее. вот что значит отсутствие опыта близкого общения с другими мужчинами. Ладно, я вечером ему позвоню, решила Станислава и углубилась в работу.